Расчет судьбы по восьми знакам. По китайскому лунному календарю для определенной даты рождения рассчитывается набор данных. Он состоит из четырех пар знаков, дающих вместе восемь китайских иероглифов. Восемь иероглифов отражают основные черты индивидуальной судьбы. Если, как это принято, знаки каждой пары расположить друг над другом, получается картина из четырех столпов, несущих судьбу человека. Благодаря им можно определить индивидуальный биологический и психологический ритм, который вместе с врожденными базовыми предрасположенностями человека, определяемыми восемью знаками, позволяет предсказать вероятный жизненный путь человека. Конец примечания. Родители были счастливы, но я с трудом изображала радость, и сейчас делать это было особенно сложно. Я никогда не видела «У Женя». «Может, он старше меня на два года, а может, на десять. Он мог быть рябым, низкорослым, жестоким, тучным, но ни мать, ни отец не предупредили бы меня об этом. Мне было суждено выйти замуж за незнакомца, и никто не обещал мне, что моя судьба будет счастливой». «Сегодня нефритовая дева надела одежду цвета нефрита», сказала мне Ракита, дочь второго дяди. Для нее, как и для всех нас, выбрали имя растения, но никто не звал ее так. Она имела несчастье родиться в неудачный день, когда звезда ракитника в небе была наиболее заметна. Это значило, что за кого бы она ни вышла замуж, удача уйдет из его дома. У ее матери был мягкий характер, и потому ракета была такой полной, как женщина, вышедшая из детородного возраста. Тети, и в том числе моя мать, умоляли ее не есть так много. Они надеялись, что когда-нибудь она выйдет замуж, и мы избавимся от угрозы несчастья, нависшей над нашим домом. Не думаю, что этот цвет подходит к цвету твоей кожи, сладким голосом добавила Лотос, старшая дочь третьей тети. Мне очень жаль, что приходится говорить такое нашей нефритовой деве. Я продолжала улыбаться, но ее слова ранили меня. «Мой отец часто называл меня нефритовой девой и говорил, что моим будущим мужем станет золотой юноша. Это значило, что наши семьи одинаково богаты и занимают одинаково высокий статус. Вдруг я поняла, что я вспоминаю о молодом человеке, которого встретила вчера вечером, и раздумываю о том, понравился бы он моему отцу. Мне не следовало этого делать». Кроме того, с притворным сочувствием продолжила Лотос, я слышала, что сияние золотого юноша немного потускнело. Не так ли пион? Каждый раз, когда она говорила какую-нибудь гадость, я подыскивала достойный ответ. Мне нужно было дать ей отпор, или я выкажу свою слабость. Я постаралась забыть о незнакомце. Если бы мой муж был рожден в другое время, он бы стал ученым при дворе императора, как его отец. Но в наши дни мало кто решается выбрать эту дорогу, Папа говорит, что еще в детстве Жень поражал всех своими познаниями, похвасталась я, стараясь говорить уверенно. Он будет прекрасным мужем. «Да, нашей сестричке остается надеяться на то, что у будущего мужа сильный характер», — заявила Ракита, обращаясь к Лотосу. «Ведь ее свекор умер. У Жень его второй сын, а значит, свекровь будет помыкать ею». Это было подло. Отец моего мужа погиб, когда произошел переворот, — возразила я, — а моя свекровь — почтенная вдова. Я ждала, что они еще скажут. Казалось, им многое известно. Глава семьи У умер. Значит, они переживают тяжелые времена? Отец приготовил для меня солидное преданное. Луга, шелкопредельни, скот — Он давал за мной больше серебра, шелка и провизии, чем было принято, но брак, в котором у жены много денег, никто не назовет счастливым. Слишком часто мужья попадали под каблук, и люди подшучивали над ними и судачили о жестокости, злых языках и беспощадной ревности их жен. Неужели отец готовил для меня такое будущее? Почему я не могу влюбиться, как линян? «Не стоит кричать в небо о том, что тебя ждет идеальный брак», — с довольным видом сказала ракета «когда вся семья знает, что это вовсе не так». Я вздохнула. «Лучше съешь еще одну клетку», — сказала я, подталкивая тарелку к ракете. Она украдкой взглянула на тот стол, где сидели наши матери, а затем подняла клетку палочками и целиком затолкала ее в рот. Мои сестры со злостью уставились на меня, и я ничего не могла с этим поделать». Они вместе вышивали, вместе обедали и сплетничали за моей спиной. Но у меня были свои способы борьбы с ними, хоть и безобидные. Например, я подсмеивалась над ними, показывая им свою красивую одежду. Конечно, я поступала по-детски, но я озорничала лишь потому, что пыталась защитить себя и свои чувства. Я не понимала, что мы были одинаково несвободны, словно сверчки в лаковых коробочках из бамбука, которые, по поверью, приносят удачу. Все остальное время за завтраком я молчала. Сестры игнорировали меня со всей суровостью, на которую способны молодые девушки. Я надеялась, что их злоба не затронет меня. Ну, конечно, это было невозможно, и вдруг на меня обрушились тяжелые мысли о моих собственных недостатках. В каком-то смысле я принесла семье еще больше разочарования, чем ракета. Я родилась через пять лет после переворота, и не в самое подходящее время — в седьмом месяце, четыре недели которого отведены для праздника голодных духов. Примечание. В августе, согласно китайским поверьям, раскрываются врата ада, и призраки навещают живых. Наступает месяц голодных духов, чтобы умилостивить их. Везде жгут ароматные палочки и деньги. Еще духи любят поесть, поэтому на подоконниках и около порога для них оставляют миски с пищей. Конец примечания. Кроме того, я родилась девочкой. Это большое разочарование для любой семьи, но особенно для нашей, потому что мы понесли большие потери, когда династия Мин лишилась власти. Мой отец был старшим сыном, и все ждали, что у него тоже родится сын, который когда-нибудь станет во главе семьи, будет проводить ритуалы в зале с дощечками, приносить жертвы давно умершим родственникам, чтобы наш дом не покидали счастье и удачи. Однако у него родилась одна единственная бесполезная дочь. Что, если мои сестры правы и в наказание на роль моего мужа выбрали какого-нибудь незначительного человека? Я посмотрела на противоположный край стола и увидела, как Ракита шепчет что-то на ухо Лотосу. Они взглянули на меня и прикрыли рты руками, чтобы спрятать ухмылки. Но внезапно все мои сомнения улетучились, и в глубине души я поблагодарила своих кузин — Я хранила такой большой секрет, что если бы они о нем узнали, то от зависти и ревности рассыпались бы на кусочки. После завтрака мы перешли в зал цветущего лотоса, где мама объявила, что вскоре незамужние девушки будут соревноваться в игре на цитре. Когда пришла моя очередь, я взошла на помост, где раньше сидели другие девушки, и повернулась лицом к собравшимся. Играла я ужасно, то и дело забывала о том, что держу пальцы на струнах, потому что постоянно думала о молодом человеке, которого встретила вчера вечером. Мое выступление подошло к концу, и мама отослала меня прочь, предложив прогуляться в саду. Ах, я была рада покинуть женские покои. Я поспешила по коридору к библиотеке моего отца. Девять поколений мужчин в моей семье были императорскими учеными. Они достигли высшего уровня дзиньши Примечание. Цзэньши, поступающий в службу, высшая ученая степень, присваивавшаяся кандидату, выдержавшему столичные экзамены, которые проходили в присутствии самого императора. В среднем в один экзаменационный год степень дзенши получали не более 300 человек. Дзинши имели право на замещение любых чиновничьих должностей вплоть до высших постов во дворце и императорском кабинете. Конец примечания.